Глава 8. Кристин еще больше, чем прежде, занимала его мысли, но теперь они приняли иную окраску. Он больше не знал уныния, был счастлив, бодр, полон надежд, и эта перемена настроения немедленно сказалась на его работе. Он был еще так молод, что фантазия постоянно рисовала ему различные положения, при которых Кристин наблюдала, как он лечит, Видела тщательность его методов, добросовестный осмотр больных, хвалила его за пытливость и за точность диагноза. Всякое искушение пропустить визит, сделать вывод, не выслушав больного, парализовалось мгновенной мыслью. «Ни за что! Чтобы она подумала обо мне, если бы я это сделал!» Не раз ловил он на себе взгляд Денни, саркастический понимающий, но его это не трогало. С присущим ему пылким идеализмом он связывал Кристин со своими стремлениями, бессознательно видел в ней источник вдохновения. Она воодушевляла его на великое завоевание неведомого будущего. Он признавался себе, что в сущности все чаще ничего не знает, но он учился самостоятельно мыслить, старался за очевидным разглядеть наиболее вероятную причину болезни — Никогда еще не испытывал он такого мощного влечения к науке. Он давал себе клятву никогда не опускаться, не быть коростолюбивым, не делать поспешных выводов, никогда не доходить до того, чтобы писать на сигнатурках, повторить. Он желал делать открытия, трудиться для науки, стать достойным крестин. При таком искреннем подъеме духа было обидно, что его врачебная практика вдруг стала скучной и однообразной. Он жаждал двигать горы, но в последние несколько недель ему попадались все только жалкие кочки. Все заболевания были шаблонные совершенно неинтересны — вывихи, порезы, насморки. Верхом издевательства был случай, когда его вызвали за две мили к старухе, которая, выставив свое желтое лицо из фланелевого чепца, попросила его срезать ей мозоли. Он чувствовал себя приглупо, злился на неудачи, жаждал бурь. Он начал сомневаться в себе, спрашивать себя, может ли действительно врач в такой глуши быть кем-нибудь иным, кроме мелкого заурядного ремесленника. А потом, когда он совсем уже пал духом, произошел случай, который заставил взлететь ртуть в термометре его упований. В конце последней недели июня он, проходя через железнодорожный мост, встретил доктора Брамуэлла. Серебряный король шмыгнул из боковой двери трактира, воровато отирая губы тыльной стороной руки. Доктор имел обыкновение скромно утешаться здесь пинтой двумя пива, когда Гледис, веселая и разряженная, отправлялась в свои подозрительные экскурсии за покупками в Тониглен. Неприятно пораженный тем, что Эндрю его увидел, он, тем не менее, блестяще вышел из положения. А, Мэнсон, рад видеть вас. Меня только что вызывали к Притчарду. Притчард был хозяином трактира, и за пять минут перед тем Эндрю видел, как он вышел гулять со своим бультерьером. Ну, он ничего не сказал. Ему нравился серебряный король. Чьи высокопарные речи и смешные героические позы как-то по-человечески уравновешивались его робостью и дырами на носках, которые веселая Глэдис забывала штопать. Вместе возвращаясь, они беседовали о своих профессиональных делах. Брамуэлл всегда готов был поговорить о случаях из практики, и сейчас с важным видом сообщил Эндрю, что лечит Имриса Хьюза, зятя Энни. По его словам, Эмрис в последнее время был какой-то странный, заводил ссоры с товарищами, терял память. Он стал раздражителен и буен. «Не нравится мне это, Мэнсон». Брамуэл глубокомысленно покачал головой. «Я уже видывал такие случаи. Это чрезвычайно похоже на душевную болезнь». Эндрю выразил огорчение. Хьюз всегда производил на него впечатление туповатого и добродушного человека. Эндрю вспомнил, что в последнее время у Энни был расстроенный вид. На вопрос о его причине она отвечала туманными намеками, так как при всей своей склонности посудачить была очень скрытной, когда дело касалось ее близких. Очевидно, ее беспокоила болезнь зятя. Прощаясь с Брамуэлом, Эндрю выразил надежду, что в состоянии больного наступит скоро поворот к лучшему. Но в следующую пятницу, в 6 часов утра, Эндрю разбудил стук в двери в спальне спальни. Это оказалось Энни уже совершенно одеты. Глаза ее были красны она протянула ему письмо. Эндрю вскрыл конверт. Письмо было от доктора Брамуэла. Приходите немедленно! Вы мне нужны для того, чтобы вместе со мной удостоверить случаи опасного помешательства. не боролась со слезами. «Это насчет Имриса, доктор. С ним что-то страшное. Пожалуйста, доктор, идите туда поскорее». Эндрю оделся в три минуты. Провожая его, не рассказала ему, как умело о состоянии Имриса. Он уже три недели болен и на себя не похож. А сегодня ночью он кинулся на жену с ножом, которым режут хлеб. Олуин едва успела спастись, выскочив на улицу в одной ночной сорочке. Эта сенсационная новость произвела на Эндрю гнетущее впечатление. Прерывающимся голосом Энни рассказывала все, торопливо шагая рядом с ним в сером свете утра, и трудно было придумать, что сказать ей в утешении. Они дошли до дома Хьюза. В первой комнате Эндрю застал доктора Брамуэла небритого, без воротничка и галстука, сидевшего с видом за столом с пером в руке. Перед ним лежал наполовину уже заполненный голубой бланк. "А, Мэнсон, очень хорошо, что вы пришли так скоро. Скверная история. Но мы вас долго не задержим. Что случилось?" Хьюз помешался. Я, помнится, говорил вам уже на прошлой неделе, что опасаюсь этого, ну и оказался прав острый припадок умственного расстройства. Брамуэл отчеканил это с драматической выразительностью. Да, буйное помешательство. Придется немедленно отправить его в понтиньюд. Для этого нужны две подписи на акте, моя и ваша. Родственники больного пожелали, чтобы я вызвал вас. «Вам известен порядок, не правда ли?» «Да», — кивнул Эндрю. «Какие у вас доказательства?» Брамуэл, откашлившись, начал читать то, что написал на бланке. Это был длинный обстоятельный отчет о некоторых поступках Хьюза за последнюю неделю, свидетельствовавших о умственном расстройстве. Окончив, Брамуэл поднял голову. «Достаточные доказательства, я полагаю». Картина довольно-таки неприятная, медленно отозвался Эндрю. «Хм. Пойду взгляну на него. Благодарю вас, Мэнсон. Когда вернетесь, найдете меня здесь. И он принялся вносить в бланк дальнейшие сведения. Имрис Хьюс лежал в постели, а подле него сидели на случай, если понадобится применить силу, двое его товарищей и шахтеров. В ногах кровати стояла Олуэн, бледное лицо которое всегда такое живое и задорное, было искажено и заплакано. У нее был такой измученный вид, а в комнате царила такая мрачная, напряженная атмосфера, что на мгновение холодный страх закрался в душу Эндрю. Он подошел к Имрису и в первую минуту едва узнал его. Перемена была не такая уж резкая, это был Тот же Имрис, но черты его лица как-то неуловимо погрубели и исказились. Лицо имело отечный вид, ноздри распухли, кожа приняла восковой оттенок, и только на носу выделялось красноватое пятно. Весь он был какой-то вялый, точно сонный. Эндрю заговорил с ним. Имрис пробурчал в ответ что-то невнятное. Потом, сжав кулаки, разразился какой-то бессмысленной враждебной тирадой, которая вдобавок к сообщению Брамуэла давала слишком убедительное основание для отправки его в сумасшедший дом. Последовала пауза. Эндрю сознавал, что доказательства налицо, но они его почему-то не удовлетворяли. Он спрашивал себя... Что вызывает такие речи Хьюза? Если этот человек помешался, что послужило причиной? Имрис всегда был счастлив и доволен, не знал заботы нужды и к людям относился дружелюбно. Почему же он без всякой видимой причины вдруг пришел в такое состояние? «Должна же быть какая-нибудь причина», — упрямо твердил себе Менсон. Симптомы не появляются ни с того ни с сего сами по себе. Глядя на опухшее лицо на подушке и ломая голову над решением этой загадки, он инстинктивно протянул руку и дотронулся до лица Имриса, подсознательно отметив при этом, что нажатие пальца не оставило вмятины на отечной щеке. И вдруг с быстротой электрической искры, пробегающей по проводу, В его мозгу возникла догадка, почему отек не давал углубления под давлением пальца. Да потому сердце у него так и подпрыгнуло. Потому что это вовсе не отек, а миксидема. Найдено, ей-богу, найдено. Но нет, не следует торопиться. Он решительно отдернул себя. Нельзя мчаться карьером к выводам. Надо подходить к ним не спеша, осторожно, чтобы быть уверенным в них. Эндрю наклонился и взял руку Имриса. Да, кожа сухая, шершавая, пальцы немного утолщены к концам, температура ниже нормальной. Он методически проделал осмотр, подавляя в себе каждый новый порыв восторга. Все признаки, все симптомы сходились так же точно, как элементы сложной загадки-головоломки. Бессвязная речь, сухость кожи, лопатообразные пальцы, опухшее лицо, потеря памяти, замедленность соображения, припадки раздражительности, которая довела его до покушения на убийство. Да, картина была настолько полная, что можно было торжествовать. Эндрю встал и пошел в гостиную, где доктор Брамуэл, стоявший на коврике у камина спиной к огню, Встретил его восклицанием. «Ну что, удовлетворены? Перо на столе, подписывайте!» «Послушайте, Брамуэл, Эндрю не смотрел на Брамуэла, делая усилия не выдать голосом свое бурное торжество. Я не думаю, что нам надо отправлять Хьюза в Понтиньют». «Что?» Лицо Брамуэла постепенно теряло свое безразличное выражение — Задетый и удивленный, он воскликнул. Но ведь этот человек сошел с ума. Я другого мнения. Ровным голосом возразил Эндрю, все более подавляя свое возбуждение. Недостаточно было поставить диагноз. Нужно было еще убедить Брамуэла, говорить с ним осторожно, чтобы не вооружить его против себя. По-моему, умственное расстройство Хьюза только следствие болезни. Я нахожу, что у него не в порядке щитовидная железа. Явно выраженный случай миксидемы. Примечание. Миксидема. Опухоль вследствие болезни щитовидной железы. Брамуэл уставился на Эндрю стеклянным взглядом. Он был совершенно ошарашен. Несколько раз пытался заговорить, но издавал только странные звуки, как будто снег шлепался с крыши. В конце концов, говорил между тем Эндрю убеждающим тоном, не подымая глаз от коврика. Понти такое гиблое место. Если он туда угодит, то никогда оттуда не выйдет. А если и выйдет, то на всю жизнь останется с этим клеймом. Может быть, сначала попробуем ввести ему препарат щитовидной железы? «Но доктор...» — пролепетал Брамуэлл дрожащим голосом. «Я не понимаю...» «Подумайте, как поднимется ваш престиж, если вы его вылечите!» — торопливо перебил Эндрю. «Разве не стоит попробовать?» «Давайте я позову сюда миссис Хьюз. Она все глаза выплакала, боясь, что им рису везут. Вы ей скажете, что мы хотим испытать новый способ лечения». Раньше, чем Брамуэлл успел что-нибудь возразить, Эндрю вышел из комнаты. Через несколько минут, когда он вернулся с женой Имриса, Серебряный король уже оправился от смущения. Встав в позу на коврике перед камином, он самым торжественным образом объявил Олуин, что «Есть еще, быть может, проблеск надежды». А в это время Эндрю за его спиной сжал в тугой комок акта болезни швырнул его в огонь. Затем он пошел звонить по телефону в Кардив, чтобы прислали препарат щитовидной железы. Наступил период трепетного волнения, несколько дней мучительной неизвестности. И, наконец, лечение начало оказывать на Хьюза свое действие. А начав, продолжало действовать просто магически. Через две недели Имрис встал с постели а через два месяца уже снова работал в руднике. Как-то вечером он явился в амбулаторию в Брингуэр, бодрый, хотя и похудевший, в сопровождении сияющий Олуэн, чтобы сообщить Эндрю, что никогда в жизни не чувствовал себя здоровее, чем сейчас. Олуэн сказала, «Мы всем обязаны вам одному, доктор. Мы хотим перейти от Брамуэла к вам». Имрис был в списке его пациентов еще до того, как мы поженились. Этот Брамуэлл — просто старая глупая баба. Он бы упёк моего Имриса. В... Вы сами знаете, куда, если бы не вы и всё то, что вы для нас сделали. «Вам нельзя теперь перейти ко мне, Олуэн», — ответил Эндрю. «Вы этим всё дело испортите». И, отбросив свое профессиональное достоинство, пригрозил, расшалившись как мальчик — «Только попробуйте перейти, я кинусь на вас вот с этим ножом!» Брамуэл, встретив Эндрю на улице, весело крикнул. «Привет, Мэнсон! Вы верно видели Хьюза? Ха-ха-ха! Оба они так мне благодарны! Смею сказать, такой удачи у меня еще никогда не было!» Энни сказала. Старый Брамуэлл расхаживает по городу так важно, как индюк, словно он бог весть кто. А он ничего не понимает. И жена его тоже хороша. У нее ни одна прислуга и дня прожить не может. А миссис Пейдж объявила. «Доктор, не забудьте, что вы работаете для доктора Пейджа». Дэнни комментировал событие следующим образом. Энсон, вы теперь так самонадеяны, что становитесь невозможным. Вы скоро, черт знает, как пойдете в гору. Да, очень скоро. Но Эндрю, в упоении от победы научного метода, спешил Кристин и все, что ему хотелось сказать, приберег для нее.